Глава 33. Варя. Я даже и предположить не могла, что так, именно так и никак по-другому пройдут эти выходные. Эти почти два дня с Владом и его дочкой у бабы Шуры. И столько событий за это короткое время: спасение Васьки, знакомство Влада с бабушкой, наше с ним сближение. И Денис, который решил заявиться ко мне никого не стесняясь. Пожалуй, его приезд солел стать единственным тёмным пятном в нашей истории, но и тут бабуля своей проверкой на прочность повеселила. Приняв душ, наливаю себе горячего ромашкового чая и забираюсь с ногами на стол, с любопытством поглядываю на телефон и вздрагиваю, когда он оживает, оповещая о входящем звонке. Влад. Это вызывает улыбку, и я тут же хватаю телефон дрожащими руками и отвечаю на звонок. Разговаривая, я представляю его, как он хмурится, задумывается. Даже за такое короткое время, проведённое с ним, мне кажется, я запомнила его мимику до малейших деталей. А ещё не даёт покоя наш ночной разговор о том самом пилоте, мужчине, с которым столкнулась совершенно в случайном месте. Глаза тогда застилали слёзы, и я попросту его не разглядела. Лишь форма и этот значок с крыльями въелись в память. И спустя, наверное, почти три года встретиться снова, и более того, он меня помнит. Это странно, и так и бьётся упрямая мысль, что, возможно, не просто так судьба. Спать ложусь, прокручивая в голове, как будто на повторе, два прекрасных дня в деревне. Как же хочется в этот момент чувствовать его сильные руки на своём теле. Как соскучилась по его объятиям, таким крепким и надёжным, и его взгляду, переполненному желанием. Утро. Снова будильник. Глаза открывать совершенно не хочется. Не хочется отпускать волшебный сон, в котором наконец после стольких лет я вижу его, Влада. Но будильник продолжает свою тирель, и я сдаюсь. Доброе утро, желаю хорошего дня. Прилетает следом сообщение от Влада, и я тут же отвечаю ему, и уже с сияющей улыбкой на губах начинаю собираться на работу. А там день задаёт свой ритм, торопливый и шебутной. Я периодически хватаюсь за телефон, но тут же себя одёргиваю. Нет, не могу позволить себе первый писать. Хотя хочется думать, что он будет ждать. И возможно, будет расстроен, что не увидит сообщения от меня. Но это всего лишь мои догадки и предположения, и скорее всего, желаемые. А действительность всегда непредсказуема. Ася достаточно раскованно ведёт себя в классе, и я эти разительные перемены подмечаю. Она перестала грубить и дуть свои щёчки. А когда дети расходятся по кружкам, я с удивлением узнаю, что Ася ушла на кружок по окружающему миру. Это и правда не может не радовать. Самое главное, что ребёнок нашёл что-то его интересующее, и это не игрушки и телефон, это новые знания. А мы с Ником сегодня едем на конюшню. Подходит ко мне Ася после занятий. Здорово, искренне рада за девочку. А вы с нами поедете? Смотрит на меня такими же по цвету глазами, как и у её отца. Мысленно даже представляю его, но тут же сбрасываю наваждение, тряхнув головой. Нет, Ась, у меня сегодня дела. Но спасибо за приглашение. Может, как-нибудь в другой раз. Стараюсь мягко отказаться, чтобы не обидеть ребёнка. Жаль, пожимает плечиками девочка. В тот раз было весело. Да, согласна, было здорово, но я правда не могу. Собираю вещи со стола и девчушка кивает и уходит собирать свой рюкзак. Ребята, все свободны. До свидания, Варвара Дмитриевна. Кто-то выкрикнул из детворы И Итак, шумом гамом, перебивая друг друга, мои ученики расходятся каждый по своим детским делам. Когда выхожу с территории школы, рядом останавливается автомобиль директора. Варвара Дмитриевна опускается стекло с пассажирской стороны. Игорь Владимирович, останавливаясь, удивлённо смотря на него: "Что за честь такая? Не хотите прокатиться, кофейку попить?" Странный вопрос, очень заставляет напрячься. На самом деле нет, пытаюсь понять, что от меня хотят, но в голову ничего не лезет. А если хорошо подумать, прищур хитрых глаз и секунды ожидания. Но заметив приближающуюся Ксению, Игорь Владимирович как-то странно меняется в лице, что мне совершенно не нравится. Вообще всё, что связано с этими двумя, кажется немного странным. Эта брянетка словно ходит за ним по пятам. Где Игорь, там же и Ксения. Варвара напоминает мне о себе мужчина. Нет, спасибо за предложение, Игорь Владимирович. Но я не могу. Простите, выдавливая из себя как можно более доброжелательную улыбку, обхожу машину и направляюсь к автобусной остановке. Не нравится мне такое внимание с его стороны. Это уже явно похоже на личную симпатию. И мне сейчас только этого ещё не хватало. Нет, нужно как-то потактичнее отстраниться, хотя и не отвечать на его приветствие я тоже не могу. В общем, с такими нерадостными мыслями я ехала всю дорогу до дома. А дома меня встречает тишина, пустота, и невыносимо хочется позвонить бабуле. Баб, мне нужно просто выговориться, и баба Шура это лучший вариант. Варюш, что стряслось? Тут же беспокоенно интересуется бабуля, словно уже научилась распознавать моё настроение с первых слов. Да всё в порядке, правда. Просто соскучилась уже, прохожу в спальню и падаю на кровать. Ты хочешь спросить моё мнение о мужчинах, хитро спрашивает она, что вызывает у меня улыбку. Конечно, мне интересно твоё мнение, и к совету я тоже прислушаюсь». Ты же знаешь уже мои слова, девочка моя говорит бабушка, делая выразительную паузу. Влад мужчина надёжный, да и знает, что хочет. И если бы не намаился и не думал о чём-то серьёзном, вряд ли бы приехал. И Я киваю в пустоту, соглашаясь с таким бабулиным выводом. Я и тоже об этом постоянно думаю. И девочка его хорошая, продолжает баба Шура только прикрывается дерзостью. И я так понимаю, что там в семье проблемы. Я честно плохо осведомлена, вроде как родителям некогда постоянно морщась что-то такое припоминая. Да и вроде живёт её мама далеко. Думаю, это нехватка внимания. Это плохо. Но, Варь, не хотелось бы мне, чтобы их проблемы разгребала ты. Или не дай бог, оказалась крайней. Она тяжело выдыхает, а я сажусь на постели, поглядывая в окно на насящающее во дворе ребятню. Думаешь, что лучше не? Нет, нет, нет, тут же уверяет бабуля. Думаю, ты бы с Владом была счастлива. Такой мужчина, на руках носить всю жизнь будет готов. А Денис, молодой петух, хорохорится. Парень может и неплохой, и дело не в том, что не подготовлен к деревенской жизни. Дело в том, что он к тебе относится как к предмету. Вот и всё моё мнение. Ох ба, Денис тот ещё петух. И вы вообще всерьёз не воспринимаю. Думаю, ты догадалась, что это тот самый протеже родителей. Да уж, из такой же породы, смеётся бабуля. А вот с Владом вас тянет друг к другу. Это видно невооружённым взглядом внученька». И какими глазами он на тебя смотрит? Да и ты тоже. Ох, разговорилась старуха, рассмеялась она в телефон. Сейчас вода на плите убежит! Я побежала, Варюнь. Я поняла тебя, ба. Спасибо тебе. Мне очень важно твое мнение. Мы прощаемся, и я в очередной раз чувствую непреодолимую тягу написать Владу но прикинув в уме, что он, скорее всего, ещё в небе и приземлится по меньшей мере только ночью, снова отказываюсь от этой идеи.